Стоп, сказал я себе, неужели ты твердо решил идти с Ивором Бескосным? И сам себе ответил, а куда я денусь? Хотя положи руку на сердце, пойду я не против собственного желания. Хочется мне, азарт, приключения. Знаю, что Ивр будет резать всех подряд, так он и без меня будет резать, а так я хоть спасу кого-нибудь. Так я пытался оправдаться перед самим собой, но совесть все равно ныла, помнилась Франция. Глава 15. Сон и реальность. Мой белый волк пришел ко мне еще раз, во сне. На этот раз он был не один, а с волчицей, такой же белый и почти такой же огромный, как и он, и такой же красивый. Я не был волком, я был человеком, но не собой, большим и мускулистым, в меховых шанах, шерстью внутрь и мягких поршнях, голый до пояса, с ножом из сверкающего черного камня. Мы охотились, Волчица нашла следы оленя. Белый волк заглянул мне в глаза, и я увидел в них, что мы будем делать дальше и какова моя роль. Потом мы побежали. Это было здорово, бежать по следу оленя, чувствовать собственную силу. Азарт погони. Бежали долго. Но ни я, ни волки ничуть не устали. Потом мы увидели оленя. Он объедал лися с небольшого деревца, то и дело задирая голову, чтобы оглядеться, прислушаться и принюхаться. Ветер дул от него, поэтому олень нас не чуял а подбирались мы бесшумно и очень скрытно. Волки умеют прятаться не хуже людей, даже лучше. Белый волк снова взглянул мне в глаза и опять все понял. Начал осторожно огибать нашу добычу справа. А волчица также осторожно поползла влево. Передвигалась она в два раза быстрее, чем я. Когда охват был закончен, волк, подобравшийся к оленю почти на 30 шагов, вскочил и стрелой рванулся вперед. Как он узнал, что мы на местах, не знаю, но узнал. Бросок был так стремителен, что мне показалось, он не бежал, а просто размазался в воздухе. Мне казалось, он схватит жертву, но олень успел. Несколько прыжков, и он вновь разорвал дистанцию. И тут на перерез бросилась волчица. Олень метнулся вправо, волк прыгнул и повис у него на крупе. Волчица попыталась сцепиться оленю в пах, но тот, притормозив, легнул ее копытом. Не попал, но прыжок сбил». Олень рванулся в заросли, видимо, рассчитывая, что в подростке волку придется его выпустить. Но в зарослях прятался я. Он не видел меня до того самого последнего мгновения, пока я не встал у него на пути. Если бы он продолжал бежать, то, возможно, сумел бы сбить меня с ног, но олень встал как вкопанный. Я бросился вперед, ухватил его за молодой, покрытый шерстью рог и вбил свой черный нож ему в шею. Вбил и тут же выдернул, припав ртом к алой струе, хлынувший из перерубленной артерии. Олень не сопротивлялся, он знал, что уже мертв. Волчица подскочила сбоку, одним движением клыков врезала оленю в живот и принялась пожирать выпавшие внутренности. Белый волк присоединился к ней. Наверное, это выглядело страшно, но я знал, что оленю не больно. Потом я чувствовал, что олень начинает оседать. Оторвался от срезанной жилы, выпустил рог, и олень повалился на землю. Белый волк поднял голову и глянул на меня. Это было приглашение. Я присел и вырезал оленю печень. Волки ее не тронули, оставили для меня. Поев, мы разлеглись на земле, я на остывающем теле оленя. Волки вплотную друг дружки. Белый волк валялся на боку, расслабившись, и я чувствовал, как он счастлив. Волчица положила морду на его пушистый бок. Волк извернулся и потерся о нее головой. Потом они поглядели друг на друга. И во взглядах у них было столько любви и нежности, что у меня сердце сжалось. Так бывает, когда видишь что-то невыразимо прекрасное, и понимаешь, что оно тебе никогда не будет доступно. От этого чувства я и проснулся. Пока я отсыпался в нашем географическом положении ничего не изменилось. Девятка наших союзников перетащила на Большой Дракар свою долю добычи. Затем снова вернулась на Кнор, где намечалось интересное шоу. Гуннар морской кот собирался кончать своего кровника. Вигмар-ярл, несмотря на тяжелейшую рану, держался молодцом. Не стонал, не скулил и даже пытался оскорблять своего палача. Получалось плохо, сил у зубовного скрежета оставалось совсем мало. Меня зрелище чужих страданий, мягко говоря, не интересовало. Но остальные выстроились вокруг, комментируя и восхищаясь. Мужеством Вигмара, который лишь жутко скрипел зубами, так громко, что даже я услышал, подтверждая свое прозвище и палачическими навыками гунра. Я уже знал, что такая пытка может продолжаться не только часами, но и сутками. Потому облокотился на край борта и глядел на далекий-далекий берег, вспоминая свой сон и думая о том, что мои волки никогда бы не стали зря мучить жертву. Наконец мои нервы не выдержали. Я растолкал зрителей, глянул мельком на обезображенное лицо Вигмара и рявкнул злобно: Все, кот, заканчивай представление. Вы все, ну-ка, за дело, развлекаться будете, когда населом вернетесь. Гонор ослушаться не рискнул. Черкнул по горлу ярла, и тот отправился в волхалу. Три легко раненых нарега достались Гримору сотоварищи. Те их быстро допросили, а затем, по каким-то своим соображениям, одному перерезали горло и отправили за борт а других развязали и пристроили к делу – очищать трофейный дракар от крови и мертвой плоти. Я бы с удовольствием задействовал для надечной цели недорослей, но у нас теперь имелись рабы, которым и досталась эта неаппетитная работа. Впрочем, рабы выглядели значительно веселее, чем прежде. Во-первых, их накормили и напоили, во-вторых, их прежних мучителей пустили на корм рыбам. Да, может быть, мы и не лучше, но мы, по крайней мере, не жгли их дома, не насиловали, не убивали их близких. Окажись я в подобной ситуации, я, пожалуй, сам записался бы в рабство к тем, кто замочит убить моих родных. Хотя это маловероятно. Такое дело, как месть, я предпочитаю осуществлять собственноручно. Теперь следовало разобраться с дальнейшим порядком следования. У нас имелись два дракара и один Кнор. Дракар Гримера с корешами имел 16 румов. Если иворовцы посадят на весла освобожденных нарегов, то у них будет аж 8 гребцов. Вернее, 7, потому что кому-то придется встать у кормила. Семь человек, даже таких здоровенных, это для 16-весельного корабля, мягко говоря, маловато. А что со штатным расписанием у нас? В рабочем состоянии шесть молодых, три моих нарега в неплохом состоянии, царапины, синяки и сади грести не мешают Юсов и Уил с Диком С Тюрмир, с Пузо и мы с Медвежонком. Ови и Фирст. Молодец старина Харльд, который щит. Как в воду смотрел. Понадобился нам второй кормчий. Не в счет. Это на кормилах. Еще есть и сельчак и Уилл, который ржавый. Ржавый правда дохловат, зато у Лейфа здоровье на двоих. Всего 21 гребец. Причем в ближайшие два дня один или два под сомнением, потому что сотрясение мозга это неприятно. Будем считать 20. И как этим богатством распорядиться? Румов у нас 12, плюс 10 на кноре, итого 22. И если в команде гримора каждый боец – полноценный гребец с изрядной силой и еще большим опытом, то у меня шесть молодых, из которых может двое-трое способны нормально грести, задохлик с испытательным сроком и ленивый пузан с одышкой. И как мне их распределить? А не обратиться ли мне к специалисту? Не тревожься, сказал мне Ови, когда я огласил свои сомнения. Лучших посадим на Дракара, остальные пусть на Кноре остаются. «Почему так?» – спросил я. Ови объяснил. «Оказывается, эффективность работы гребца на Дракаре выше. Весла лучше расположены. Свардхёвдис, Тюрмир, Уил, Дикон, Юсуф, Скиде, ты, на Нореги». «Я на Кноре останусь», – перебил я. «И одного на рега возьму, скажем, гунара Гагару». «Еще двоих надо», – возразил Ови. «Десять румов хотя бы заполнить. Там десять, и тут десять». «Хавора бери, разрешил я, — и пузо. Он жирный, но здоровый. Пускай работает. Однако у меня к тебе вопрос. Как я с оставшимися на кноре буду поспевать за дракаром, на котором вдобавок лучшие грибцы?» «Будет ветер — поспеешь», — заверил Ови Толстый. «А не будет. На канате вас потянем. Не бойся, Хёвдинг. Не отстанете». «Слышь, Ове, а что это ты такой довольный?» — поинтересовался я. Весь разговор у тебя улыбка до ушей. Раньше за тобой не замечалось. «Ульф, ты пойми, я теперь дракар вести буду. Спасибо тебе». «Пожалуйста, я тоже улыбнулся. Только не утопи его, ладно?» И, заметив, как скривилось круглое лицо кормчиво, тут же добавил. «Да шучу я. Знаю, что не по твоей вине, и бился ты славно». «Кому шутка, а кому позор», — проворчал Ови. Но, похоже, он уже не обижался. «А я дурак, на такие темы над острить нельзя». Не будь я, Хевдинг, за подобную шутку могло и пороже прилететь. Разобрались. Очнувшийся медвежонок умел тройную пайку, выслушал мой отчет, все одобрил и полез смотреть новый дракар. Рабов распределили по кораблям и загрузили работой. Затем я собрал всех и провел торжественный обряд приемов хир двух новичков.